Глава 32 Конечно, медсестра Караваева знала, как внезапно возникают и тут же рвутся короткие фронтовые связи между мужчинами и женщинами. Ей было известно о привычке иных старших командиров приближать к себе хорошеньких связисток, медсестер, санитарок. К чести девушки надо отметить, они предпочитали общество молодых лейтенантов, взводных и ротных командиров, Но у тех возможностей не было почти никаких, хотя чувства были, наверное, более искренними и чистыми. Впрочем, всякое бывало. Война любви не помеха, скорее наоборот. Но Марьяна не принимала никаких доводов подружек, уверявших ее, что в исключительности фронтовой обстановки есть и привлекательная сторона. Даже самая последняя дурнушка не засидится в девках при таком изобилии мужиков. Не надо, разумеется, представлять себе дело таким образом, будто на войне только и делали, что занимались любовью. Но и они не забывали тоже. Караваева знала из десяток любовных историй, должна была вроде и привыкнуть, только вот от Тамары этого не ожидала. Прикорнув на часок перед рассветом, Марьяна неожиданно пробудилась, хотя и спала не более четверти часа. Она лежала в темноте с открытыми глазами, прислушиваясь к странным звукам, что приходили из соседней комнаты из-за тонкой перегородки. Там размещался командир медсанбата, но сегодня Осоского не было, он уехал в Малую Вишеру за медицинскими припасами. Кто же тогда в его комнате? Марьяна напрягла слух, различила знакомый певучий голос Тамары. Голос прерывался, его сменял неразборчивый шепот, и страсть, которая переполняла его, казалось, прожигала тонкую перегородку. Мужской голос узнать Марьяна никак не могла. Марьяна порывисто поднялась, оправила на себя одежду вышла из домика и принялась ждать, когда появится осквернивший храм милосердия люди, чтобы высказать возмущение. Кроме того, ей не хотелось, чтобы кто-либо узнал, кроме нее, о нравственном падении подруги. И предосторожность Марьяна казалась не лишней. Едва она заняла необычный пост, как появился санитар Шмакин с явным намерением войти к командиру медсанбата, но Марьяна строго отправила его прочь, сказав, что Ососков еще не вернулся. Теперь необходимо было приготовиться на случай, если первым выйдет мужчина. Марьяне не хотелось обнаруживать перед ним, кем бы он ни был, свою осведомленность. Другое дело Тамара. Той она выдаст по первое число. И, конечно, сначала вышел мужчина. Это был их военврач Саша Свиридов. Почему-то Марьяне казалось, что Тамара выберет чужого. Саша ведь был молодым еще парнем, даже усы отрастил, чтобы казаться постарше. Свиридов закончил военный факультет Харьковского медицинского института перед самой войной, побывал в окружении под Смоленском, дважды ранен, еще весной сорок первого года женился, и Марьяна знала, что в Ашхабаде у Саши родилась дочурка. Это ее канала. Ладно, вы какой-нибудь залежный обольститель, но Саша Свиридов, боже мой, что творится на белом свете? «Ты!» – свистящим шепотом, – голос у Марьяны сорвался, – произнесла она войдя в закуток командирами Цанбата, теперь превращенный в предприимчивой тамары пресловутый шалаш, где с милым чувствуешь себя, как в раю. Ты как могла? И с кем? С этим мальчишкой? Какая же ты сволочь! Это уже лишнее, сказала Тамара. Ты меня не сволочи, Марьянушка. Выслушай прежде. Даже бандитам дают на суде последнее слово. А за это в трибунал пока не отправляют. Она лежала на комбатовской койке, одетая в солдатские кальсоны. Они спрятали ее округлые и соблазнительные бедра. Верхнюю часть подштаников прикрывала нижняя мужская рубаха. Развязанные тесемки свисали меж тамариных грудей. Они приподнимали грубое бязевое полотно, образуя ладные такие холмики. «Понимаешь — Понимаешь? — лениво проговорила Тамара, зевнув и виновато улыбнувшись, прикрыла рот мягкой ладошкой. Потом потянулась томно, так что хрустнули косточки. Марьяна гневно глянула на нее, и Тамара вдруг резко поднялась и села на комбатовской постели. «Прикройся!» – придушно сказала Марьяна и бросила Тамаре гимнастерку, лежавшую на табуретке. «Стыдобата какая!» «А чего стыдится, Марьянушка?» – спросила Тамара, натягивая через голову гимнастерку. «Сам Бог благословил нас на это, когда создал мужчин и женщин, а Саша...» Он хороший, добрый и ласковый. Я к нему по-простому, как к боевому товарищу, отношусь. «Тамара», — говорит он мне, — «как ты насчет этого?» Я и отвечаю, что если желание у тебя имеется, то с моей стороны возражений нету. «Вот и хорошо», — говорит Саша, — «понимаешь, чувствуешь, что приладимся друг к другу. Опять же, — говорит, — для здоровья необходимо. Я его и пожалела». «Ну и как?» — презрительно спросила Марьяна. «Приладилась?» «Еще как!» Засмеялась Тамара. «Славный он мужик Саша Сверидов и никакой не мальчишка. На два года старше меня». «А любовь?» – сказала Марьяна. «Ее-то куда? Как животные!» «Не скажи!» – возразила Тамара, и в голос ее зазвучала обида. «Совсем меня засрамила. Скотина она ведь не ведает, что творит. Ей рот надо продолжить, и все. А мы с Сашей друг другу радость подарили» и, может быть, никогда нам больше не испытать ее. Вот убьют его завтра. Или меня. «Что ты каркаешь, дура!» – прикрикнула Марьяна. «Удовольствие! Убьют! Безобразники вы! И ничего больше!» Она опустилась на койку рядом с Тамарой, закрыла лицо ладонями и зарыдала. Тамара, натянувшая уже брюки и сунувшая ноги в стоптанные валеньки с обшитыми кожей пятками, притянула голову плачущей подруге к груди, и принялась гладить ее по волнистым, хотя и обрезанным коротко волосам, приговаривая. «Ну что ты, родненькая? Успокойся, Марьянушка. Все, буду делать по-твоему. Ни одного мужика больше не пожалею». Марьяна плакала. Сейчас она и сама не смогла бы объяснить, почему плачет. Та обида, которую вдруг испытала, гневась на подругу, странным образом истончилась в ее душе и готова была растаять бесследно. Не волновало больше Марьяну, что в объятиях Тамара оказался военврач Свиридов. Теперь ее мучило иное. Наверное, и плакала она от того. Марьяна стыдилась собственной вспышки, припоминая упреки, которыми осыпала Тамару. Она вдруг вспомнила недавний сон и те мысли, которые он вызвал. Привидевшееся показалось ей преступлением, зачеркивающим нравственное право осуждать за что-либо Тамару. В сознании молодой женщины неожиданно взорвалась некая психологическая бомба, она смяла ее духовный устой и заставила обратиться к самой себе. «Не случайно ведь мне приснилось такое?» – думала она. – Не случайно. Значит, я приступаю и более подло, чем Тамара, приступая тайно в сновидениях, уверенная в безнаказанности, ничего не боясь и ничем не рискуя, и никому не принося удовольствия. Горько усмехнулась Марьяна, вспомнив наивные оправдания Тамары. Теперь они казались ей едва ли не святыми. Она подняла голову, всхлипывая, и не мешала Тамаре стирать ее слезы, смотрела остановившимся невидящим взглядом. Тамара продолжала бормотать утешительные слова, а Марьяна все корила себе за черствость, самонадеянность и пошлое ханжество. «Кто дал мне право осуждать ее?» «За какие заслуги возложила на себя полномочия святой? За собственное воздержание? Тфу! Кому оно нужно, мое воздержание? Желаешь, воздерживайся, никто тебя не принуждает. Но по какому праву ты судишь других?» Ей захотелось заплакать снова, но Марьяна услышала «Сюда кто-то идет» и превозмогла себя. В дверь постучав, просунул голову Сверидов и проговорил, стараясь не глядеть на сидевших рядышком медсестер. Комиссар объявляет общий сбор. Давайте по-быстрому. Что случилось, товарищ военврач? как ни в чем не бывало, спросила Тамара. Особисты приехали. Их было двое особистов: один совсем еще молодой, в перешитом под бикешу полушубки, на вехонькой ушанке, сбитой на затылок, со щегольским чубом, нависавшим над левым глазом. Второго Марьяна знала. Довелось ей однажды перевязывать главного чекиста в дивизии. Вот он тогда и приезжал за начальством. Она и фамилию его запомнила. Беляков он, вот кто. Было ему лет сорок, может быть, чуточку побольше. Но 22-летний он казался едва ли не стариком. Правда, морщин на лице Белякова образовалось много, и, наверное, когда он улыбался, они собирались у глаз в добрые лучики. Был тут и рослый красивый красноармеец, одетый в старую, видавшую виды шинель. Одна пола ее спереди была прожжена насквозь, а на спине расплывалось большое масляное пятно. Судя по петлицам, был он из артиллеристов. На голове чудом держалась сплющенная блином шапка. Несмотря на жалкую обмундировку и отсутствие на шинели пояса, выглядел парень довольно браво, и только глаза у него казались просящими, жалкими. Левая рука у красноармейца была обмотана некогда белыми тряпками. Теперь они приобрели кроваво-бурый цвет. Руку артиллерист держал у груди, Иногда, когда раненая уставала, он поддерживал ее правой. Беляков разговаривал с комиссаром, а вокруг молодого особиста и распоясанного парня постепенно стали собираться ходячие раненые, медсестры и санитары. Одной из последних пришла Тамара. Она увидела раненого красноармейца и подошла к нему. «Что ж ты, мило, руку свою не обиходишь?» – упрекнула она. «Давай-ка перевяжу. Экать ты распутеха!» Парень вздрогнул, когда Тамара к нему обратилась, Смешно заморгал длинными пушистыми ресницами и глянул на стоявшего рядом особиста. А Тамара ловко взяла руку красноармейца и принялась бережно снимать повязку. Он потянул было руку к себе и снова взглянул на того особиста, что стоял рядом. Особист неохотно усмехнулся, потом махнул рукой. «Перевяжи, перевяжи его, сестрица!» Тамара заканчивала перевязку красноармейца, у него была на вылет прострелена ладонь когда появился Беляков в сопровождении комиссарами Цанбата. Он удивленно глянул на Тамару и раненого. Парень виноват, улыбнулся и отвел глаза. Беляков вопросительно посмотрел на молодого коллегу. Тот пожал плечами, а старший чекист покачал головой. «День солнечный», – обратился Беляков к комиссару. «И потеплело даже. Соберите людей на поляне, раненых, кто может двигаться, и медицинский персонал. Времень у нас в обрез». Комиссар поморщился и ответил. «Караваева», – сказал он Марьяне, – «извести всех». Стояли полукругом сосен, кое-кто из-за деревья зашел, и на открытое пространство молодой особист вывел раненого красноармейца. Свежая повязка белела на его руке, которую парень не прикладывал больше к груди. Оставив его одного, особист приблизился к Белякову, который стоял на правом фланге рядом с Марьяной. «Скажете слово, Фрол Игнатьевич?» – спросил молодой. Беляков махнул. «Давай сам, Лабутин, приобщайся!» Лабутин подошел к комиссару, сказал ему что-то, склонившись к уху, и тот кивнул. «Товарищи красноармейцы!» – крикнул Лабутин, когда вновь оказался рядом с тем, кто в одиночестве стоял перед нестройными рядами раненых бойцов и военных медиков. «Доблестные бойцы Второй ударной армии! Перед вами стоит человек, который недостоин больше этого звания!» Он хуже ненавистного врага, хуже любого фашиста. В то время как вы честно проливали кровь в боях с немецкими оккупантами, эта сволочь стреляла в себя. Он сам прострелил себе руку, чтобы спасти свою подлую шкуру, смотрите!» Лабутин схватил обреченного за левую руку и резко ее поднял. Лицо у парня искривилось, глаза наполнились слезами, он всхлипнул, а в толпе громко ойкнула Тамара. Этот самострел изувечил себя, чтобы избежать смерти, продолжал Лабутин. Но разве вы все хотите ее? Нет! Каждому хочется жить. Это так. Но лучше смерть в священном бою, чем то, что ожидает этого подонка. Собаки, собачья смерть! Последние слова Лабутин произнес с особой силой, срываясь на крик, и посмотрел на Белякова. Ему показалось, что старший товарищ насупился, и Лобутин решил перейти к деловой части процедуры. Он знал, что Беляков недолюбливал красноречия при совершении невеселых дел. Фрол Игнатьевич считал, что все сказано в приговоре военного трибунала, коротко сказано и ясно. И Лобутин принялся читать приговор. Приговор был лаконичным. На основании таких-то статей приговорить к расстрелу. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Привести в исполнение... На месте. Кто желает привести? – крикнул Лабутин и расстегнул кобуру. Среди раненых стоял Степан Чекин. Он случайно попал в этот чужой не его дивизии Медсанбат, когда угодил под выстрел немецкой кукушки. Рана оказалась несерьезной, и сержант упросил Ососкова оставить его для излечения на месте. Есть желающие! Снова выкрикнул Лабутин и вынул из кобуры наган. Степан Чекин видел уже и не такое. Кто побывал на Невской Дубровке, тот на всю жизнь насмотрелся. И голод, и холод прошел. Только медные трубы не играли для них торжественных маршей. Время для маршей не приспело. А дезертиров при нем расстреливали, и самострелы бывали. Вот еще голосующие находились. Те вроде как похитрее шкурничали, звали немца на помощь. Сидит в окопе, руку под бруствером тянет, голосует... Надеюсь, что фашист его приласкает пулей, и тогда получит он себе рану, что надо, без порохового нагара, без следов тряпки или хлеба, ведь некоторые умельцы руку перед выстрелом обматывали портянкой или представляли к ней буханку. Только и тех, и других довольно просто ловили и брали на цугундер. Конечно, кто и вывернуться сумел не без того, и сейчас в тылу загорает. Желающих привести пока не находилось. Раненые были насуплены, Они хмуро смотрели на опустившего плечи парня, но стрелять в него никто не решался. И вдруг Степан вспомнил, как на Невской Дубровке им давали пайку хлеба, похожего на мыло. Ее делили на части, чтобы растянуть на весь день, и хлебный запас никто не прятал. Он лежал у каждого блиндаже на полочке при нарах. Но вот хлеб стал вдруг пропадать. Обнаружить вора делом оказалось несложным, поймали с поличным. И все разрешилось само собой. Никаких тебе допросов у следователя, ни прокурора с трибуналом. Вытащили вора из блиндажа в траншею, там его и кончили, по молчаливому приговору, списав все на немецкого снайпера. Такое время, голодное и жестокое. Правда, сам Чекин в того подонка не стрелял, по молодости его освободили, но солдатскую казнь одобрил, хотя признался ей жутковато было». Сейчас же к рослому и статному парню его выправку не могли скрыть ни жалкая одежда, ни униженное положение приговоренного к смерти, Чекин испытывал чувство брезгливости. И ничего больше. А этот стрелявший в себя боец думал сейчас о смерти. Он уже приготовился к ней, когда ему объявили приговор в трибунале, когда везли его из дивизии в медсанбат, чтобы расстрелять в назидание остальным. Только новая перевязка ее свершила умелыми руками Тамара скомкала душу. В сознании вдруг затеплилась надежда. Ему показалось, все, что сейчас происходит, не настоящее. Понарошку. Пугают его, наставляют подлым примером красноармейцев. Все скоро кончится. Его отправят в штрафную роту, и там он искупит, обязательно искупит свою вину. Ведь не боится он смерти теперь. Теперь он после всего ничего не боится. Только бы позволили искупить. Пусть разрешат ему умереть в бою, лишь бы не так. Не хочется умирать, как собака. Не надо собачьей смерти. Эти слова рвались из него, но приговоренный к расстрелу молчал. Когда Лабутин стал вызывать желающих исполнить приговор, и никто не откликнулся, вновь колыхнулась в сердце самострела надежда. Он ищущим взглядом всматривался в суровые лица бойцов, стараясь разглядеть в них сочувствие, но красноармейцы отводили в сторону глаза. В третий раз возвысил голос Лабутин, но теперь в призыве его звучала некая безнадежность. Он понял, что желающих не найдется и призывал больше для порядка. И тут решилась Марьяна. Не раз говорила она подругам, как собственными руками задавила бы человека, струсившего в бою. Такой вот и был сейчас перед ней. Она вспомнила погибшего в первый день войны мужа, ребятишек, оставленных бабке, а сиротеть окончательно они могут ежечасно увидела вдруг искалеченных которые страшно вереницы прошли через ее руки и тех кто умер не выходя из шока и подумала о том что этот вот красавчик на самом деле страшнее от фашиста лаботин не поднимая нога, накрутанул барабан марьяна шагнула вперед она хотела выкрикнуть дайте мне я его расстреляю но тяжелая рука опустилась ей на плечо и остановила не пустил ее Беляков. Марьяна повернулась изумленной и увидела добрые, а сейчас и укоризненные глаза Белякова. Он притянул ее за плечо к себе и, склонившись к уху, сказал «Ты что, дура! Хочешь, чтоб и после войны он тебе снился? Не газись! Лабутин сам, он справиться умеет». Лабутин всего этого не видел. Теперь он знал, что процедуру заканчивать ему. Левой рукой приподнял шапку, скользнул ее краем по лбу, Подбирая чуб и плотно нахлобучил на голову. Затем еще раз крутанул барабан револьвера и медленно взвел курок. Только сейчас до конца осознала Марьяна, что собиралась сделать. Ее затрясло всю. Она повернулась, закрыла лицо руками и пошла прочь. Раненые расступились, давая сестре дорогу, и Марьяна не видела, как Лабутин зашел приговоренному за спину, а тот вдруг пал на колени, протянул руку к стоявшим в молчании людям и зашептал с трудом, разлепляя запекшиеся губы. «Товарищи, помилуйте, помилуйте, товарищи, помилуйте!» А Лабутин медленно поднял наган и направил ствол в затылок парня. И солдат ощутил движение особиста. Он вскинул руки, упала в снег его жалкой не по размеру шапка. Приговоренный обхватил голову, заросшую волосами, будто пытаясь уберечь ее. И тогда Лабутин выстрелил потом для верности еще два раза пули ноган раздробили кисти рук казненного теперь солдата и пронзили мозг не отнимая рук от головы красноармеец некоторое время продолжал стоять на коленях будто в него и не стреляли вовсе хотя каждый выстрел толкал его вперед лабутин подождал несколько секунд потом ткнул казненного стволом револьвера в плечо труп мягко завалился на бок «Расходитесь, товарищи!» – закричал Лабутин, «И залечивайте честные раны, полученные в бою с гитлеровскими захватчиками, и расскажите об увиденном сегодня товарищам по оружию. Пусть знают все! Никакой пощады подлым трусам и предателям!» Он обошел труп и приблизился к комиссару Мецанбата. «Прикажите санитарам зарыть его где-нибудь. Думаю, что мероприятие прошло удачно» лучше бы конечно если кто-нибудь из легко раненых согласился привести впрочем и так хорошо когда лабутин садился с беляковым в машину он спросил как по вашему фрол игнатьевич справляюсь я с процедурой справляешься ответил беляков и патронов не жалеешь едва уехали особисто поступила новая партия раненых И в начавшейся обычной суматохе отодвинулись недавние события. У Марьяна один за другим умерли два красноармейца, и сестра поймала себя на том, что приняла их смерть равнодушно. Это расстроило ее. Она сделалась сама не своя. Трудно представить, во что бы вылились выпавшие на ее долю за короткий промежуток времени тяжелые испытания, если бы не стряслась иная беда. К медсанбату прорвались немцы». Это была одна из рейдовых поисковых групп в составе двух взводов автоматчиков. Используя своеобразие фронтовой обстановки на Волховщине, когда русские вели наступление не сплошной линии, а только по опорным пунктам, германское командование посылало летучие группы хорошо вооруженных солдат из числа ветеранов в тылы Второй ударной армии с заданием нападать на штабы, отдельные подразделения, перехватывать обозы с боеприпасами и продовольствием. Группа, которой командовал оберлейтенант Цильберг, проникла в расположение русских несколько дней назад. Ничем не обнаружив себя, немцы обошли ряд мелких подразделений, стараясь не распыляться на незначительные стычки и выискивая добычу покрупнее. Они рассчитывали напасть на штаб 46-й дивизии, но штаб недавно передвинулся вперед, и Цильберг потерял боевую из виду. Тогда он решил взять языка, чтобы сориентироваться в обстановке. Но захваченный в плен старшина, который вез в санях продукты к переднему краю, не сказал ни слова. Пришлось его заколоть. Поэтому, когда опер лейтенанту доложили о том, что обнаружен медсанбат, он облегченно вздохнул. Легкая добыча, которая не будет стоить ему ни единого ландзера. Примечание. Ландзер – пехотинец. К тому же тут целый легион штимерфаген. Примечание. Немецкий военный жаргон Выражение «калька» с русского «взять языка». От раненых толку мало, если их подстрелили давно, но военные врачи, несомненно, знают, где находится штаб. И потом обер-лейтенант Цильберг отдавал себе отчет в том, что, уничтожив такое крупное, но вовсе беззащитное медицинское подразделение, как санитарный батальон, он нанесет чувствительный удар по врагу. Первым увидел немцев один из братьев Садыковых. Он вышел глотнуть свежего воздуха, так как кружилась голова от запаха крови и лекарств, и незаметно для себя зашел вглубь леса метров на 200. Садыков, это был старший из братьев, сначала учуял запах немецких сигарет и насторожился. Он еще не видел самих ганцев, но услыхал их речь и принялся осторожно смещаться к медсанбату. Последние метры Садыков уже бежал изо всех сил, хватая ртом воздух. Так он и ворвался к комиссару с раскрытым ртом, непривычно расширенными глазами. «Немцы! Товарищ комиссар, немцы! Какие немцы? Садыков, откуда они? Сюда идут! Я автомат пошел брать!» Санитарам полагались обычные винтовки, но Садыков-старший раздобыл где-то два автомата себе и брату и тщательно прятал их, особенно от начальства, резонно опасаясь, что отберут. Теперь они пригодились, дегтяревские машины. Садыков-старший занял позицию там, откуда увидел немцев, А брата послал на противоположную сторону, справедливо полагая, что фашисты появились здесь не для прогулки. Комиссар же не мешкая поднял врачей, сестер, санитаров, раненых и тех, кто мог держать оружие в руках. Таких в медсанбате оказалось довольно много, да вот беда: вооружить их было нечем. У врачей, правда, имелись пистолеты, у санитаров винтовки, только куда им против автоматов? Но драться собирались все. Кулаками, зубами, саперными лопатами, чем придется. Тут-то санитар Шмакин и заявил, что у него имеется два ящика гранат. Разбираться, откуда они взялись, было некогда, и комиссар распорядился раздать гранаты раненым и санитарам. Солдаты Цильберга одновременно окружали медсанбат, двигались они осторожно, медленно, держа наготове автоматы, но шагали в полный рост. Уверенный в безнаказанности. Садыков-старший хладнокровно подпустил их поближе и ударил из автомата. Эти очереди на какие-то мгновения ошеломили немцев, но они залегли и открыли бешеный ответный огонь. Так начался этот неравный бой. В первые же его минуты из-за и самонадеянности обер-лейтенант Цильберг потерял нескольких ланзеров. Что ж, война есть война, Но и русские обречены, он перебьет их всех на расстоянии, забросает гранатами, даже не поднимая людей в атаку. Но русские, раненые и клестирные трубки продолжали отбиваться. Медсестра Караваева залегла в неглубокую яму с трехлинейкой, которую дал ей комиссар. Стреляла Марьяна хорошо, спасибо погибшему мужу, заставил учиться. Сдала она даже на ворошиловского стрелка. Правда, немцев не было видно. Они зарылись в снегу и стреляли по медсанбату из-за сугробов но Марьяна и целилась туда, откуда раздавались очереди, откуда доносились неясные крики, то ли команды, то ли проклятия. Военврач Свиридов, залегший рядом, стрелял из пистолета. Пистолет, конечно, не винтовка, разбрасывает сильно, кучности от него не жди, на сильном морозе нередко отказывает. Но другого оружия не нашлось, и Свиридов целился аккуратно, по всем правилам. У него было две обоймы. Первую он уже использовал и теперь стрелял редко, Боясь проворонить и выпустить последнюю пулю, Овраг подбирался все ближе. Комиссар прикинул расстояние до него и велел группе легкораненных бойцов и санитаров выдвинуться вперед и метнуть по две гранаты, одну за другой, по его сигналу. "Ракету пущу", сказал он, "красную. Вы сразу и того". Получилось неплохо, метнули как надо. Немцы даже стрелять перестали. Цильберг, правда, быстро пришел в себя. «Гранаты к бою!» – передал он по цепи. «Сейчас он покажет им, проклятым фанатикам. Кстати, с ракеты они придумали неплохо. Имеет смысл перенять». «Бросать по зеленой ракете!» – приказал он. Цильберг выстрелил из ракетницы. Немецкие гранаты на длинных деревянных ручках полетели кувыркаясь к русским, у которых боеприпасы были уже на исходе. Их разрывы нанесли урон защитникам Мецанбата. Погиб усатый сержант с забинтованной головой Его собирался угостить папиросы Лабутин. Осколками ранила комиссара, положила на месте двух санитаров. Были потери среди раненых, ожидавших отправки в тыл и уже предвкушавших заслуженный отдых в госпитальной палате. Погиб и Саша Свиридов. Граната с деревянной ручкой упала между ним и Марьяной. Военврач быстро схватил ее, видимо, хотел бросить обратно, но даже размахнуться не успел. Граната взорвалась у него в руках. Свиридов принял на себя все осколки, заслонил Марьяну и тем спас медсестру. Взрыв оглушил ее, контуженная, она упала ничком, теряя сознание. Марьяне показалось, будто она услыхала в тот миг голос Тамары. «Вот видишь, как получилось! Даже не завтра, сегодня не стало Саши!» И еще ей показалось, что она услышала далекое родное «Ура!» Так оно и было. К ним пришла помощь. Правда, она могла и опоздать, задержись Олег Кружилин с ротой хотя бы на полчаса. Вроде бы случайность. Только нигде так безраздельно не властвует его величество случай, как на войне. Здесь он зачастую легко опрокидывает тщательно расписанные расчеты гениальных стратегов и талантливых полководцев. А то и приносит нежданные победы. Нет, не случайно обер-лейтенант Цильберг старался как можно быстрее покончить с медсанбатом, опасаясь, что шум боя привлечет нежелательное внимание. Правда, разведка доложила ему, что поблизости никаких строевых частей противника нет. Откуда было знать ей, что двумя неделями раньше здесь перевязывал задетое плечо Олег Кружилин, а потом, вернувшись в часть, получил приказ отправляться в 46-ю дивизию во главе, переданной туда для пополнения роты. К месту назначения были две дороги – Он выбрал ту, возле которой находился медсанбат. И не случайно. Олег запомнил медсестру, что делала ему перевязку. Звали женщину довольно необычно, Марьяной. И теперь ему захотелось повидать ее. Услышавшим бой Олег тотчас развернул роту. Первый взвод со старшим сержантом Фроловым он послал в обход слева, приказав не ввязываться в бой, пока не начнет атаку с фронта. «Услышишь, ура, открывай огонь!» – сказал Кружилин Фролову. Третий взвод должен был зайти немцам с правого фланга, а сам командир роты с остальными бойцами собирался атаковать обнаглевшую немчуру, которая рвалась к медсанбату с фронта. Удар по врагу был сильным и неожиданным. На участке фролова ландеры Цильберга быстро смекнули, что почем, и сразу перестали сопротивляться. Бросили автоматы в снег, подняли руки. Фролов мужиком был хозяйственным, рассуждал всегда трезво. Он полагал, что пленный немец лучше мертвого, потому как живого можно заставить работать, мертвый же и на удобрение не годится. А работаем пленным в разоренной России под завязку. Пусть и вкалывают теперь. Поэтому Фролов и не позволил разъярившимся бойцам прикончить пленных. А, окажись здесь Цильберг отправил бы и его на Урал или в мифическую Сибирь, о которых ходили среди пришельцев чудовищные слухи. Но обер-лейтенант был там, где атаковал третий взвод. Командир взвода малость промешкал, запоздал на десяток минут и дал возможность Цильбергу отойти с полудюжиной солдат. Конечно, отряди сразу же Олег Кружилин погоню, их бы догнали. Но командир роты не знал об этом. А когда допросил солдат и стало ясно, что обер-лейтенанта нет среди убитых и раненых, было уже поздно. Но еще до первых допросов Олег Кружилин разыскал среди защитников медсанбата Марьяну Караваеву. Она сидела, прислонившись к спиной к трупу Свиридова, и ошалела-мотала головой. В ушах звенело и гудело, земля качалась перед глазами. Кружилин бережно поднял ее, поддерживая, провел в полузавалившуюся палатку. В палатке было сумрачно, маленькие целлулоидные оконца плохо пропускали свет. Кругом раздавались стоны раненых. Комиссар пытался навести порядок. Слышался звонкий, певучий голос Тамары. «Мне душно», – проговорила Марьяна, и Кружилин вывел ее на воздух. Небо на западе побагровело, и солнце зацепилось уже за верхушки сосен. Едва оно скроется за ними, на землю придут синие февральские сумерки. Ночи пока еще длинные, а этот зимний короткий, как будто бы день тянется нескончаемо долго, столько событий вместил в себя. Кружили оглянулся. Снег вокруг был затоптан. Он увидел за помещением его короты две санитарные машины и подумал, что там снег почище. Олег повел туда Марьяну. На полдороги она вдруг остановилась, отстранилась и пристально глянула на него. — Где-то я уже видела вас. — Конечно, — согласился Кружилин, улыбаясь. — Вы перевязывали меня. — Нет, — возразила она, — не здесь, в другом месте. Они дошли до санитарных машин, Олег завел Марьяну в пространство между ними, здесь не ступала по снегу нога человека, зачерпнул пригоршню и стал тереть Марьяне лицо. «Хорошо», — говорила она, — «трите сильнее, не бойтесь». На разгоряченном лице Марьяны таял снег, капли сползали по лбу и щекам. «Вот почти и прошло все», — сказала Марьяна и принялась искать платок. Кружилин выхватил из кармана индивидуальный пакет, Быстро разорвал его и стал бинтом стирать капли с Марьяниного лица. Они так увлеклись, что не заметили, как из санитарной машины осторожно выбрался немецкий солдат с автоматом. Он понимал, что долго в машине не просидишь, могут в любое мгновение прийти русские. Вот эти же двое и обнаружат его. Надо добраться до леса, и черт его, Курта Форштата возьми, если он не заставит эту парочку помочь ему спастись». Курт встал метрах в четырех за спиной Кружилина, Марьяна тоже пока не видела немца и тихонько сказал «Ком, ройх!» «Иди, значит, и чтоб было тихо». Кружилин, повернувшись, увидел перед собой изготовленный для стрельбы автомат и ухмыляющегося немца. Тот был без шапки, длинные волосы его свисали на лоб, открывая пробор посередине. Олег смотрел на этот пробор и чувствовал, как спазмы перехватили горло. Внезапное появление немца на секунду парализовало его, но когда Курт снова заговорил, коллегу вернулась способность оценивать обстановку. А чего ее оценивать? Хуже не придумаешь. Разгромили немцев, а один из них, оказывается, спрятался в санитарной машине. И вот теперь... «Снимать!» – сказал Форштадт и обвел автоматом круг, показывая, что имеет в виду кружилинский полушубок. Быстро, давай!» Кружилин понял жест немца. Он глянул на побелевшее лицо Марьяны, вздохнул, медленно поднял правую руку и расстегнул верхнюю петлю полушубка. За пазухой у него лежал пистолет, правда патронов там осталось два или три, только вот даст ли ему этот тип выстрелить? «Но-но!» – сказал Курт, будто прочитал мысли Олега и угрожающе повел ствол автомата. «Нет, не даст собака», – подумал Кружелин. – «не успею. Как глупо все получилось. Надо отвлечь его». «Не понимаю», – сказал Олег по-немецки, подбираясь рукой ко второй петле. «На что вы рассчитываете? Уйти вам не удастся даже в моей одежде. Кругом расставлены часовые. Предлагаю сдаться в плен. Слово офицера вам будет сохранена жизнь. Вы вернетесь на родину после войны». Курт несколько оторопел, услышав чистейшую немецкую речь, да еще с восточно-прусским выговором. Он поначалу ничего не понял, затем вдруг решил. Перед ним предатель, перешедший на сторону русских. Что же делать? Это минутное замешательство стоило ему жизни. Случайно оказавшийся поблизости Чекин сразу понял ситуацию, в которую попали командир и медсестра. Он бесшумно придвинулся, метнулся за кузов второй машины, перевел дыхание и силой метнул хирургический нож с тяжелой рукояткой в затылок форштатта. Ты даешь, парень! сказал Кружилин, снимая с трупа автомат. Силен бродяга! Из десантников, небось! Нет. Просто сержант. Степаном меня зовут.